Марина Андреева. 400 страниц моей любви. Глава 1. Спор. Я ведь полюбил тебя с первого взгляда. Прочитав последнюю строчку, я тихонечко заскулила и одной рукой захлопывая книгу, второй утерла непрошенную слезу. Что? Опять что-то супер слезоточивое читала? Усмехнулась за моей спиной сидящая за ноутбуком мама. «И не говори», — шмыгнула носом я. «Вот почему у меня так не получается?» «Как так-то?» «Ну, чтобы аж слезу вышибало», — вновь шмыгнула носом я. «Ха! А чего же ты хочешь, дорогая?» Удивила меня мама, и я аж вся встрепенулась, возрившись на ее макушку, так и хотелось спросить, «Ну и где утешение? Где уверение, что я супер автор и пишу круче всех?» Но она моих мысленных посылов явно не уловила, и, как ни в чем не бывало, продолжила. «У тебя чудесный стиль изложения. Хороший слог. Ты умеешь нагнетать обстановку, делая сюжет динамичным и ярким. Чудесно продумываешь создаваемые миры и героев. Они эмоциональные но...» «Что но?» Не выдержала я затянувшейся паузы. «А то и но, мило. Вспомни свои романы». «Да я их как-то и не забывала». Опешила я, не понимаю к чему это. «Ладно», — вздохнула мама. Вспомни, сколько ты уделяешь внимания любовной линии. Ну, у меня она есть. Вот тебе и ну. Если она у тебя и есть, дорогая моя, то завуалирована до неузнаваемости, да еще и потеряна на фоне экшена и приключений. А в финале ты как кость собаки кидаешь читателям первый и последний поцелуй главной героини и ее потенциального избранника. Так чего хотеть? Думаешь, погрузившись в хитросплетение сюжета, в котором герои вели себя исключительно как соратники, «В борьбе за правое дело можно как-то прочувствовать выданный тобой напоследок поцелуй?» «Не обижайся, дорогая, но это мне каждый раз кажется лишним. Если не было и намека на чувства, то нечего и губы марать». «Почему не было-то?» — пробурчала я. «Да потому. Я не про твою нынешнюю книгу. Тут еще есть шанс все исправить». Излишне эмоционально воскликнула она. «В твоих прошлых романах, если убрать финальный чмок...» Никто не заметит его отсутствие, потому что его не ждали. И, если честно, совершенно нелепо и неправдоподобно описано состояние героини, у которой вдруг весь мир поплыл перед глазами, и ноги едва не подогнулись. С чего бы так, если она прежде на этого мужчину смотрела как... как... как на предмет мебели? Горло сжало от обиды, а слезы, вызванные финальными строками, прочитанные только что книги, сменились мутной пеленой. Как такое возможно? что самый родной, самый близкий человек говорит подобные слова. Она же всегда была в восторге от моих книг. Меня издавали, да и читатели никогда не жаловались. В конце концов, я всегда писала фэнтези и не претендовала на жанр любовного романа. Ты слишком вживаешься в образы своих героев, отсюда и проблемы. Ты способна выдумать миры, вершить судьбы вымышленных героев, но совершенно не веришь в любовь. Словно решив меня добить, припечатала мама. Чувствуя, что вот-вот разревусь, я, старательно смаргивая набежавшие слезы, бросилась к ванной, а вслед доносились кажущиеся такими жестокими слова. «Вот твоя Камила. Очень милая, нестервозная, целеустремленная. Вокруг нее столько мужчин, а ты наверняка ее бросишь распутывать очередные университетские или дворцовые интриги, вместо того, чтобы дать героине закрутить бурный роман». Не желая слушать, я закрыла дверь на защёлку, скинула тапочки и любимую длинную футболку, которую, не снимая, носила дома, и, забравшись в ванну, включила душ. Тёплые струйки били по лицу, шеи, плечам, смывая слёзы и напряжения. Сколько я так простояла? Не знаю. Выбралась лишь тогда, когда в голове воцарился полный вакуум. Организм потребовал кружку горячего крепкого чая с мятой, мягкого одеялка, подушки и тишины. Пока заваривала чай, прокручивала в голове наш с мамой разговор. И сейчас даже странным казалось, что я так завелась. Ну да, она права. Таких сцен у меня нет, потому что отсутствует романтическая линия. И, возможно, действительно пора попытаться ее ввести. Вот только как это сделать? Дело в том, что я никогда не выдумываю, что буду писать. Какой будет мир, какой главный герой, что с ним случится и к чему это приведет. Не составляю план, как это делают некоторые авторы. Идеи и сюжет романов приходят внезапно, и они едва ли не от и до сформированы. Меня буквально разрывает от необходимости успеть все записать, и в итоге я строчу, строчу, строчу, излагая то, что нашептывает мне мой неугомонный мус. а тебя лично я всего лишь наделяю героев и окружающий их мир красками, звуками и запахами, помогая читателю визуализировать происходящее, давая возможность окунуться в книгу. Бывает, меня осеняет во сне, и тогда я вскакиваю, панически прокручивая в голове весьма удачные сцены и диалоги, спеша либо надиктовать их на диктофон, либо записать на бумаге, либо сразу в ноутбук. Просто спать теперь ложусь в прямом смысле слова вместе с ним, укладывая рядом с подушкой и не выключая, а отправляя в спящий режим. Хотя бывает, конечно, что я переписываю какие-нибудь сценки, чтобы производили более сильный эффект, или перестраиваю диалоги, что-то убирая, на чем-то делая акценты. Но такое происходит нечасто. э это я к чему? Ах, да. В общем, те несколько попыток, когда я сознательно пробовала что-то глобально изменить в сюжете, закончились плачевно. Вдохновение уходило, и как я не заставляла себя дописать, не могла выжить ни строчки для этих так и оставшихся незавершенными романов. Что я потеряю, попытавшись? У меня на данный момент написано всего пять глав. Ну, стопорнусь, и бог с ними с этими пятью главами, это же не половина романа, всего-то навсего чуть больше его десятой части. Зато, а вдруг у меня получится закрутить любовную линию? За спиной скрипнула дверь, и тут же под ногами раздалось просительное мяу. Успокоилась, поинтересовалась мама и потянулась за пакетиком кошачьего корма. «Угу». «Все еще немного дуюсь», — пробурчала я. «То есть рискнешь?» «Да». «Уверена?» Или опять это останется всего лишь обещанием?» Продолжала додавливать мама. «Клянусь!» Сама того не ожидая, пафосно воскликнула я. «Хм, чем же интересно?» Тут пришлось призадуматься. А правда, чем я могу поклясться? Здоровьем? Жизнью? Брррр! Вот вроде бы несуеверное, но такими вещами все же не шутят. «Да, я честно попытаюсь исполнить обещанное. Даже не так». Меня уже буквально разрывает изнутри от желания доказать, что мне это по силам. Но боязно как-то. «Своим музом», — выпалила я. «Ну а что? Это понятие абстрактное. Любому ведь понятно, никаких музов не существует. Это всего лишь миф, а значит, я при любом раскладе ничего не теряю». «Смело», — улыбнулась мама. «Ну да ладно, посмотрим, что у тебя выйдет. Будет здорово, если в твоей книге появится полноценная любовная линия». Ведь романтика, мила, — это то, чего так не хватает женщинам в наши дни. Им хочется хотя бы в книгах побыть слабыми, наивными, и чтобы умопомрачительно сексуальные красавцы добивались их сердца и руки. А сейчас давай-ка спать. Утро вечера мудренее. Вот только какое тут спать, если меня распирает от желания приступить к осуществлению задуманного. Обычно я перед сном перечитываю несколько последних глав, восстанавливая в памяти описанные события. И ночью мне обязательно снится либо особо удачная сцена для продолжения, либо усовершенствованная версия уже написанного. Причем там, во сне, именно я являюсь главной героиней, как бы вселяясь в тело другого человека. Причем, что интересно, если мои слова или поступки влияют на ход последующих событий не так, как хотелось бы, и удается по-другому переиграть сценку или диалог, то я обычно просыпаюсь и записываю подробно все, что я пережила во сне. Так что сейчас мне придется перечитать все с самого начала и подумать, где и что требуется подкорректировать, готовя читателя к появлению романтической линии.